Слава 47 Вики и Мэйзи хотят встретиться и пообщаться с Куинси. В течение долгого времени они занимались его делом и много знают о его жизни, однако у них не было возможности даже поздороваться с ним. Покинув зал суда, мы собираемся в больнице, где Куинси все еще числится как пациент и одновременно заключенный. Его палата теперь находится в другом крыле, где расположено отделение реанимации. Но мы встречаемся с ним в подвальном кафе. На сей раз за ним присматривает сотрудник полиции Орландо. Он сидит довольно далеко, с выражением скуки на лице. После 23 лет за решеткой, в течение которых ему была доступна только тюремная пища, Куинси не жалуется по поводу невкусной еды больничного кафе. Он хочет сэндвичи, чипсы, и я приношу ему то и другое. А Вики и Мэйзи оживленно обсуждают с ним то, что происходило в течение дня в зале суда. Фрэнки сидит рядом с Куинси, готовый в любой момент прийти ему на помощь. Здесь же расположился Лютер Ходжес. Он наслаждается моментом и счастлив от того, что его взяли в компанию. «Куинси хотел бы, чтобы мы пообедали вместе с ним, но мы уже запланировали на вечер кое-какие дела». Он все еще переживает момент своей встречи с Джун. Куинси так долго и так сильно ненавидел ее, что его ошеломило то, с какой быстротой он ее простил. Похоже, пока Куинси сидел в зале суда и слушал, как Джун признается в сказанной когда-то роковой для него лжи, что-то снизошло на него, может быть, сам Святой Дух... и он почувствовал, что просто больше не может носить в душе ненависть. Куинси рассказывает, что он закрыл глаза и попросил Всевышнего избавить его от нее и ощутил, как в то же мгновение словно тяжелый камень упал с его плеч. На него нахлынуло облегчение, будто он до сих пор сдерживал дыхание, а теперь вдохнул полной грудью. Куинси простил из Хаффи и Кэрри Холланд, и теперь, сбросив с себя ношу ненависти, чувствует себя просто чудесно, словно заново родился. Лютер, слушая Куинси, улыбается и кивает, тем самым выражая свое отношение к его словам. Куинси откусывает кусок сэндвича, съедает несколько ломтиков чипсов и говорит, что аппетит к нему пока не вернулся. Вчера он весил 142 фунта. Это намного меньше, чем его обычный вес, который раньше составлял 180. Куинси хочет знать, что будет завтра, но я бы предпочел не строить предположений на сей счет. Я полагаю, что судья Кумар закончит опрос свидетелей, рассмотрит дело и вынесет вердикт через несколько недель или месяцев. Пока он вроде на нашей стороне, но жизнь еще много лет назад научила меня быть готовым к худшему. И никогда не ждать, что Фемида примет решение быстро. После часа безостановочных разговоров охранник напоминает, что наше время истекло. Мы все обнимаем Куинси и обещаем, что увидимся с ним утром. Юридическая фирма Билла Кеннона имеет офисы в шести крупнейших городах штата Флорида. Его партнер, который ведет дела в Орландо, — гроза недобросовестных медиков. Его зовут Кордел Джолли, и его имя наводит ужас на некомпетентных врачей. Он довел до финансового краха многих из них, и, похоже, многих еще доведет. Вердикты, вынесенные в результате судебных процессов с участием Джолли, обеспечили его достаточными средствами, чтобы приобрести дом в элитном районе Орландо, с зелеными тенистыми улицами и роскошными особняками с вычурными воротами. Оказавшись на кольцеобразной подъездной аллее, мы видим рядом с его домом Бентли, porsche и Мерседес. Семейный автопарк Джолли по стоимости явно превышает годовой бюджет фонда «Блюститель». Здесь же стоит гордо припаркованный перед перечисленными шедеврами автопрома старый «Фольксваген Жук». Он без всякого сомнения принадлежит Сьюзе Нэшли Гросс, которая, как нам известно, прибыла на место раньше нас. Обычно мы в фонде «Блюститель» отклоняем приглашение таких людей, как кордел Джолли, отобедать у них дома. Но отказать Беллу Кэнону практически невозможно. Кроме того, мы достаточно любопытны, и нам интересно хотя бы одним глазком взглянуть изнутри на дом, который в иной ситуации могли бы увидеть разве что в каком-нибудь журнале. У входа нас приветствует человек в смокинге. Я впервые в жизни вижу настоящего дворецкого. Мы следуем за ним через огромную гостиную со сводчатым потолком. По площади она превосходит большинство домов, размеры которых кажутся мне разумными». и вдруг осознаем, что наша одежда совершенно не соответствует случаю. Фрэнке хватило ума отказаться от приглашения. Он, Куинси и Лютер Ходжес решили посмотреть по телевизору бейсбольный матч. Однако мы совершенно забываем о том, как одеты, когда откуда-то из другой комнаты выскакивает кордел в футболке, старых шортах для гольфа и шлепанцах с бутылкой пива из зеленого стекла. Знакомясь с нами, он сверкает улыбкой и энергично и радостно трясет наши руки. Появляется Билл Кэннон тоже в шортах. Следом за ним и хозяином мы проходим через огромный дом, в котором легко заблудиться, на заднюю террасу. С нее открывается вид на бассейн, такой большой, что в нем, наверное, можно устраивать регаты для грибных лодок или небольших яхт. Раздевалка у дальнего конца бассейна представляет собой отдельно стоящее строение. Оно настолько велико, что в нем могли бы поместиться на ночлег человек пятнадцать. Нас провожают в зону отдыха, расположенную в густой тени. Там, поскрипывая, вовсю работают мощные вентиляторы. Мы рассаживаемся, и мужчина в белоснежной рубашке и брюках принимает у нас заказ на напитки. Сьюза Нэшли... дожидавшаяся нашего появления, прихлёбывает из бокала белое вино. «Я бы с удовольствием познакомил вас со своей женой, но она в прошлом месяце уехала», громко говорит Кордл и падает в плетёное кресло-качалку. «Третий развод». «Я думал, это четвёртый», с серьёзным видом замечает канон «Да может и так. Всё, с меня хватит. Я сыт этим по горло», заявляет хозяин. На первый взгляд кажется, будто этот человек живет на всю катушку, много и напряженно работает, устраивает пышные приемы. И при этом совершенно открыт. Как говорится, что на уме, то и на языке. Она хочет получить этот дом, но перед самой свадьбой подписала одну бумажку — брачный контракт. «Мы можем поговорить о чем-нибудь еще?» – спрашивает Кеннон. «Вся наша фирма живет в страхе из-за того, что ей придется заниматься очередным разводом Кордала». Я невольно задумываюсь, о чем, собственно, мы можем побеседовать с сложившейся ситуацией, а потом произношу. Сегодня у нас был удачный день в суде благодаря Биллу. Вики, Мэйзи и Сьюзан Эшли сидят молча. широко раскрыв глаза, и, похоже, боятся вставить хотя бы слово. «Когда факты на твоей стороне, это всегда здорово помогает», — усмехается Билл. «Ты прав, черт возьми», — кивает Кордл. «Мне ужасно нравится ваше дело. В нашей фирме я вхожу в комитет по судебным разбирательствам. Как только Билл рассказал мне об этом случае, я сразу же сказал, «Да, черт побери!» А что это такое? Комитет по судебным разбирательствам, интересуюсь я. кордел на нашей стороне и к тому же весьма разговорчив, так что есть шанс, что мы сумеем узнать много полезного. Любой иск, который мы подаем, должен быть изучен комитетом, состоящим из старших партнеров всех наших шести отделений. Мы отсеиваем большое количество чепухи, а также дела, которые являются либо проигрышными, либо слишком накладными. Чтобы мы взялись за дело, должны быть хорошие шансы на то, что в итоге мы заработаем по меньшей мере 10 миллионов долларов. Все просто. Если не видим в деле потенциал в 10 миллионов, мы его не берем. Дело Куинси стоит гораздо больше». Вы имеете возможность засудить штат Флорида. Причем тут у компенсации, какую можно потребовать за причиненный ущерб, практически нет верхнего предела. Плюс 4 миллиона, которые заморожены на банковских счетах этого бывшего шерифа, а в офшорах у него наверняка припрятаны еще больше. И потом... У вас есть картель? Картель? Удивляюсь я. Возвращается мужчина в белом, в руках у него серебряный поднос. Он подаёт нам заказанные напитки. Пиво мне, белое вино Мэйзи и белое вино Вики. По-моему, второй раз в жизни она не отказывается от алкоголя за всё то время, на протяжении которого я её знаю. «В этом нет ничего нового. Однако мы раньше так не делали», — вступает в разговор Билл. «Мы тесно сотрудничаем с одной фирмой в Мехико. Она отслеживает деньги и собственность наркоторговцев». Как вы понимаете, это дело опасное, но им удалось добиться кое-каких успехов в наложении арестов на банковские счета и замораживании прочих активов. В картеле с Алтильо сейчас появились новые люди, в основном потому, что многих прежних прикончили, но кое-кто из старой гвардии там еще остается. Наш план состоит в том, чтобы устроить большой процесс здесь и распространить его на все те места, где у них имеются активы. «Подавать иск против картеля — дело весьма рисковное», — замечаю я. «Пожалуй, все же не столь рисковное, как судиться с табачными компаниями, производителями оружия или фармацевтическими гигантами», — улыбается Кордл, не говоря уже о некомпетентных или коррумпированных врачах и страховых фирмах, работающих в сфере медицины. «Вы хотите сказать, что Куинси Миллер...» «Получит по меньшей мере 10 миллионов долларов?» Нарочито медленно спрашивает Мэйзи с таким видом, словно она не в состоянии поверить в то, что сама произнесла. Кэнон смеется. «Нет, мы никогда не даем никаких гарантий. В любом деле что-то может пойти не так. Судебный процесс — нечто вроде игры в кости». Например, штат захочет договориться о сделке, а Фитцнер нет. Тогда он сделает все, наизнанку вывернется в попытках защитить свои деньги. У него опытные адвокаты, и он, хотя и сидит за решеткой, продолжит борьбу за собственные интересы даже оттуда. Я просто хочу сказать, что потенциально дело Куинси Миллера может стоить именно столько. Разумеется, минус наши гонорары. «Верно», — кивает Кордл, допивая пиво. «А сколько времени займет суд?» — спрашивает Вики. Билл и Кордл смотрят друг на друга и пожимают плечами. Затем Билл отвечает. «Два, может, три года. Фирма наша Кули хорошо умеет вести тяжбы в суде, так что это будет кулачный бой равных противников». По лицу Сьюза Нэшли я вижу, что тема ее тоже интересует. Как и наш фонд «Блюститель», ее некоммерческая организация не может надеяться на большие гонорары. Но она сообщила мне по секрету, что Билл Кэннон в случае успеха обещал перевести на счет проекта «Невиновные», действующего в центральной части Флориды, 10% денег, которые он рассчитывает получить в качестве вознаграждения по итогам процесса. Сьюзен, в свою очередь, посулила мне половину от того, что достанется ее организации. На мгновение мне становится не по себе, когда я представляю, как наши мексиканские партнеры накладывают арест на счета в карибских банках, где лежат огромные суммы, как эти деньги конфискуются, делятся на доли и распределяются, как где-то в конце этой цепочки стоит с протянутой рукой фонд «Блюститель» в надежде получить несколько тысяч долларов. Существует прямая зависимость между количеством денег, которые у нас получается собрать, и количеством невиновных заключенных, каких нам удается освободить. Если бы на нас неожиданно свалилась с неба некая сумма, мы бы, наверное, сумели провести реорганизацию и нанять новых сотрудников. Может, я даже умудрился бы купить другой комплект покрышек, или что было бы еще лучше Подержанный автомобиль — поновее и поприличнее. Приносят новые напитки, и алкоголь помогает нам расслабиться и забыть о нашей бедности. Тем временем приготовления к обеду идут своим чередом. Подвыпившие судебные адвокаты обычно щедры на весьма интересные истории, И Корделл развлекает нас байкой об одном бывшем сотруднике ЦРУ, которого он нанял и глубоко внедрил в медицинскую страховую компанию, где творились многочисленные злоупотребления. Агент Корделла обеспечил ему три весьма щедрых вердикта и вышел на пенсию так и не разоблаченным. Кеннон рассказывает о том, как добился своего первого вердикта, предписывающего компенсацию в размере миллиона долларов в 28-летнем возрасте, что для штата Флорида до сих пор является рекордом. Потом Кордл начинает вспоминать, как попал в авиакатастрофу на своем первом самолете. Когда, наконец, мужчина в белом сообщает, что обед подан, Мы с облегчением гуськом проходим в одну из гостиных, в которой намного прохладнее, чем на террасе.